Глава тридцать четвертая. Дронго не стал поднимать свой магнум. Он видел, что оба пистолета направлены ему в грудь. Он медленно поднялся и бросил им свой магнум к ногам, оставив, однако, пистолет Вуду у себя в кармане. «Что вам нужно?» — спросил он. «Вы всегда появляетесь не очень вовремя, мистер Асанти». «Нет!» «На этот раз вовремя», — спокойно сказал Асанти. «Мы слышали все, что сказал мистер Вуд. Но, по-моему, он ошибается. Ему мало того, что он пытался убить ни в чем невиновного композитора. И даже вас, мистер дронга Он говорил по-русски, и никто, кроме дронга его не понимал. Тот показал ему на стул. «Может, вы все-таки сядете?» Конечно, согласился Асанти, взял третий стул и уселся напротив. Итак, кажется, мы почти все в сборе. Дронга тоже опустился на стул. Оба телохранителя Асанти стояли у дверей, не выпуская из рук оружия. Барбара села в кресло, стоявшее у окна. "Почему почти все?" спросил Дронга. Нет вашего друга из Массада, любезно пояснила Санти, который охранял вас и помогал все время. Вот уж никогда не думал, что и вы будете завербованы Массадом. Мне казалось, вы гарантированы от подобной заразы. А я не был завербован, злопарировал Дронга, понявший, почему два последних дня он не видел Маше. Очевидно, его обнаружили сотрудники фонда. Он меня просто охранял. «Не нужно нас обманывать», — поморщился Асанти. «Все получилось так, как мы и думали. Сначала мы подбросили информацию для ЦРУ о будущем агенте влияния Джорджа Осинском. Они, конечно, сразу ухватились за эту идею, даже не заметив нашей подставки. Мистер Вуд получает задание освободить из тюрьмы Альфреда Шварцмана и поручить ему убрать Осинского, чтобы понять, какую именно игру мы ведем». Но чтобы держать Шварцмана все время на поводке рядом с Осинским, мы приглашаем вас, мистер Дронга, чтобы Шварцман, не дай бог, не сбежал. Дальнейшее было уже просто. Благодаря этой интересной игре мы вычислили всех. И Мартина, работавшего на Массад, и нашу очаровательную миссис Уэлш, ставшую осведомителем ЦРУ. Единственное, чего мы не могли учесть, Что Массат подберется и к вам, мистер Дронга. Израильская разведка оказалась на высоте. Они сумели все вычислить благодаря Мартину, подслушавшему нашу беседу с Якопсоном. Вот и все. Думаю, вы понимаете, что после того, как вы это услышали, оставить вас в живых я просто не могу. Тем более вас, мистер Дронга, вы так много узнали интересного о нашем фонде. «Признаюсь, я даже не думал, что такое возможно. Вы были прекрасным игроком и хорошо провели игру. Остается только поблагодарить всех вас за участие в этой игре». «На каком языке он говорит?» – спросил Вуд. «На русском. Фонд финансируется русскими?» – изумленно спросил он. «Нет, мистер Вуд», – ответил ему по-английски сам Асанти. «Просто мы вспоминаем старых знакомых» а так как мы оба знаем русский, нам легче на нем беседовать. Не бойтесь, руки КГБ здесь нет, я уверяю вас в этом. Вуд молчал, глядя на Асанти. Барбара нервно повела плечами, а Дронга, напротив, усмехнулся. Прежде чем меня убивать, подождите немного. Я ввел в систему интернет одну компьютерную программу которая может сработать и напечатать очень неприятную для вас информацию. «Вы это уже говорили нашему другу Якобсону», напомнил с очаровательной улыбкой Ромеш Асанти. «Мы все проверили. Ваша программа изъята. Можете за нее не беспокоиться. Она нам очень понравилась. У нас работают превосходные операторы-программисты. Кроме того, все время мы слушали ваши разговоры Везде. В отелях, в машинах, на улице. Наши специалисты разработали специальное устройство, позволяющее давить шумовую способность скеллеров. Поэтому мы все время держали вас на контроле. И даже знаем о вашей беседе в Рице с руководителем Шабака, который специально прилетал в Париж. «Хорошая работа», — признался дронга «Я никогда не слышал о таких приборах. Просто здорово. Но, может быть... «Вы все-таки ответите мне на вопрос, зачем вам все это нужно?» «Или мистер Вуд говорил про ваш тайный орден правду?» Асанти усмехнулся. «А вы как думаете? Конечно, в мире полным-полно всяких закрытых обществ и институтов. Другое дело, для чего они создаются? Некоторые элитарные клубы создаются для разных аристократов или политиков». «Некоторые под гомосексуалистов и разного рода извращенцев. Мы создали наш фонд под идею, благородную идею равенства вольных людей. Разве она не стоит вашего уважения?» «Я видел, какое равенство вы исповедуете», — возразил Дронга. «Нужно было послушать Якобсона, когда он говорил о евреях». «Правильно говорил», — улыбнулся Асанти. «Они ведь захватили весь мир». Об этом даже нельзя говорить. Это считается дурным тоном. Но еврейский капитал определяет политику Америки, Франции, Англии. Слава богу, их очень мало осталось в Германии и нет в Японии. А то бы они и туда проникли. Почему им можно иметь повсюду своих агентов влияние, а нам нельзя? По-моему, это несправедливо. Так вы настоящий фашист, Асанти констатировал дронга «Вам это никто не говорил?» «Типичная пропаганда», — отмахнулся Асанти. «Я думал, вы умнее. Мы будем бороться против них везде, по всему миру, и поэтому мы не брезгуем ни чьей помощью, ни арабов, ни русских, ни американцев, во имя нашей идеи. Вы знаете, что весь мир считает масонские ложи организациями массада. Мы решили доказать, что это не так». «И мы это докажем!» «И это в конце двадцатого века», — покачал головой Дронга. «Теперь вы видите, вот с кем именно имели дело?» «Все правильно. Раз вы решили, что можете устранить Осинского, то и они будут устранять непонравившихся им людей. Все верно!» «Кажется, наша беседа затянулась», — поднялся Асанти. «По-моему, нужно заканчивать». — Я надеюсь, господа, что вы окажетесь мужественными людьми и не заставите моих людей расстреливать вас прямо в отеле. Он кивнул одному из сопровождавших его людей. Тот открыл дверь, приглашая стоявших за дверью, еще троих громил. Дронго подумал, что ему может не помочь и пистолет Вуда, спрятанный в кармане. Но Асанти не дал ему и этого шанса. — Мистер дронга попросил он перед тем, как уйти, — отдайте моим людям пистолет мистера Вуда, а то вы можете про него забыть, а я не хотел бы, чтобы в этом отеле началось нечто неприятное. В конце концов, это очень хороший отель, и не нужно портить его репутацию. — И вы считаете, что таким образом сумеете что-то сделать? — спросил напоследок Дронга, поднимаясь вслед за Асанти. Мы уже делаем, мистер Дронга, холодно отрезала Санти. В мире сегодня существуют только две силы: Израиль и мы. Все остальное глупости. Эти ЦРУ, БНД, КГБ все они скованы разного рода предрассудками. Над ними стоят конгрессмены и депутаты, президенты и премьеры, политики и журналисты. Только у нас и у Израиля нет никаких ограничений. Третья мировая война давно идет, и мы в ней будем победителями. Жаль, что вы не захотели встать на нашу сторону. — Я стою только на своей стороне, — строго ответил Дронга, и меня вполне устраивает такая позиция. — Оставайтесь на этой позиции, — усмехнулся Асанти. — Тем более, что вам осталось не так долго на ней стоять. Он посмотрел на лежащую на столе шляпу Эдварда Вуда подошел к столу и взял ее. — По-моему, она вам больше не понадобится, мистер Вуд. Вуд вырвал шляпу у него из рук. — Ничего, я надеюсь еще немного в ней походить. Ну — Ну-ну, — ухмыльнулся Асанти, — прощайте, господа. Он покинул номер. Старший из оставшихся поднял пистолет. — Выходим по очереди, — сказал он с чудовищным немецким акцентом. «И никаких лишних движений. Сначала вы!» – показал он на Вуда. «Потом эти двое!» Вуд надел шляпу и посмотрел на Дронга. «Мне жаль, что все так получилось», – признался он, выходя из номера в сопровождении двух охранников. Через минуту еще с тремя оставшимися вышли дронга и Барбара. В лифте он сжал ей руку. Она чуть улыбнулась. Кажется, она была более мужественна, чем он мог предположить. Их посадили в небольшой автобус и повезли за город. В самом автобусе впереди сели двое охранников. За ним шел Мерседес с тремя другими. Дронго увидел на сиденье их автомобиля автоматы. Автобус изнутри не открывался, и у них не было никаких шансов сбежать отсюда. «Кажется, это наш последний рейс», — нашел он в себе силы пошутить. Он снова держал руку Барбары в своей руке. Она ничего не ответила. Вуд смотрел куда-то в сторону, словно надеясь что-то увидеть за окнами этого бронированного автобуса. — Скажите, мистер Вуд, для чего вы все-таки вытащили из тюрьмы это чудовище Шварцмана? — спросил дронга Неужели действительно вам это было так нужно? — Конечно, нет, — ответил Вуд. Просто по нашей информации именно он мог справиться с таким заданием. Не забывайте, он профессиональный убийца. Мы везде натыкались на деятельность этого фонда. На прошлых выборах они тоже сыграли свою неблаговидную роль, подставив под ножку Бушу. Нам просто это надоело. А ответить им в рамках закона мы не могли. Вы же знаете, как у нас все сейчас строго. Этот тип Асанти прав. Над нами столько политиков, мы связаны по рукам и ногам, а они могут все, любые действия. Тем более, что у них очень сильная финансовая поддержка. Обычно любой банкир, считающий, что его интересы ущемляют еврейские банкиры, тут же обращается к националистам и патриотам. Он ведь правду не скажет, а начнет рассуждать о любви к отечеству. «Хотя на самом деле все из-за ущемленного личного самолюбия. Вот он и дает деньги подобным фондам, а мы ничего не можем сделать». «По-моему, вы тоже наделали немало глупостей», – напомнил Дронга, «Вытащили из тюрьмы убийцу, помогли ему убить стольких людей, и все из-за вашего противостояния с фондом. Иначе мы не смогли бы их раскрыть». — Дурацкое оправдание, — прошептал Дронга, закрывая глаза. — И вы хотите так спокойно умереть? — А что мы можем сделать? Отсюда не выберешься. — В любом случае, нужно что-то придумать. — Здесь дама. Это просто неприлично заставить ее умирать вместе с нами. Вуд вот посмотрел по сторонам. — Здесь ничего нет. — А у вас в карманах? — Вы успели вытащить все, что там было, — раздраженно напомнил Вуд. Дронга пошарил по своим карманам. — У меня тоже ничего нет, хотя есть кобура от пистолета. — Как вы думаете, Вуд, они испугаются кобуры? — Не испугаются. — У вас, случайно, ничего нет, Барбара? — обратился Дронга к женщине. — Например, гранатомета или пулемета. Моя сумочка осталась в апартаментах вспомнила она. «Там были ключи». «Тогда, кажется, все», — подвел итоги Дронга. «Нам придется умирать всем вместе. Вас устраивает такая компания, мистер Вуд?» «Меня не устраивают ваши шутки», — обиделся Вуд. «Напрасно. Это единственное, что мы еще можем себе позволить. Кстати, агенты влияния — это ведь не выдумка фонда». По-моему, ЦРУ тоже активно использует для своих целей подобного рода людей. Вуд вот молчал. — Не нужно бояться, — сочувственно сказал Дронга. Я могу рассказать теперь о ваших секретах только Господу Богу. А так как мы с вами наверняка попадем в ад, то там нас даже не станут с вами слушать. Автобус остановился. Двери начали открываться. Вот и все подвел итоги дронга кажется мы уже приехали из мерседеса выходили их стражники с автоматами в руках дронга посмотрел на барбару ему было стыдно что он не смог защитить женщину